Сельденой полосатик. Железная дверь каюты задрожала под мощными ударами. Наверное, боцман стучит. Спросон не догадался Костя Михайлов. И действительно, из-за двери послышался крик: "Эй, студент, всё проспишь. Только что бабу затащили. Иди скорее к в... твоему начальнику же там, велел тебя позвать, вставай". Ах, если бы вы только знали, куда и каким страшным голосом посылал Михайлов в этот утренний час далеко не женственный боцман. Михайлов открыл глаза. Перед ним висело ослепительно голубое блюдо иллюминатора. "Иду", сказал он, прогибающийся под кулаками боцмана у двери. До Кости Михайлова, невысокого, довольно плотного, стриженного боббиком, с уже начинающим оформляться двойным подбородком молодого человека, только сейчас начинало доходить, где он находится. Измотанный полуторанедельной дорогой из Москвы в Приморск, неделей ожидания в этом городе и тремя сутками пути на танкере, Костя Михайлов, студент четвёртого курса педагогического института Задумавший писать дипломную работу по китам, в конце мая 1959 года прибыл на китобазу Командор, где его ждал научный руководитель, доктор биологических наук Дунский. Вчера вечером, когда в сером тумане танкер подходил к китобазе, Михайлов впервые в своей жизни увидел китов. Два огромных мёртвых зверя, связанные, плавали у борта басы. Их тела служили кранцами, амортизировавшими толчок пришвартовавшегося судна. Перебиравшийся на китоважу Михайлов с перекинутого трапа успел рассмотреть глубокие продольные борозды на китовых брюхах, заросших морскими желудями. Долго заниматься натуралистическими наблюдениями студенту не дал напирающий сзади народ. А с китабазы торопил его научный руководитель профессор Думский, сухой, холеричный старик, сидящий с бородкой, закрученной вправо, результат постоянного вращения её по часовой стрелке. На Михаила большое впечатление произвёл громадный рейс в ржавых подтёках борт корабля а также аромат несвежих китов, многократно усиленное благоухание прогорклого сала. Профессор Думский, встретивший Михайлова со свойственной ему энергией, не давая студенту опомниться, пристроил куда-то рюкзак гостя и потащил прибывшего дипломника на часовую экскурсию по камондору. Студент измотанной дорогой. В тот день не запомнил ничего, кроме огромной дощатой скользкой разделочной палубы, сважнейшего трёхмерного лабиринта, составленного из коридоров и лестниц, да ещё, пожалуй, циклопических цистерн и танков в трюмах, готовых принять очередные порции китового жира, мяса и костной муки. Михайлов в тот день не запомнил ни одного человека, с которым его знакомил профессор. Единственным, кто остался в его памяти, был боцман, да и то, вероятно, потому что он не имел привычных книжных аксессуаров: татуировок, шкиперской бороды и тельняшки. Это был пожилой, невысокий мужик с серьёзными глазами и чудовищной ширины запястьями. Профессор заметил наконец Что у Михайлова неприлично слипаются глаза. Повёл студентов в каюту устраиваться. Они шли по длинному, слабо освещённому коридору со множеством боковых дверей. Одна из них была открыта, и Михайлов увидел в мраке двух спящих мужчин. Один гигантского роста, удобно расположился так, что его голова и ноги касались пола, а всё остальное лежало на сиденье стула. Второй растянулся под столом, мёртво обхватив ладонями его ножки. "Угу", буднично произнёс всезнающий профессор, вглядываясь в эту живописную живую картину, которой можно было дать название "Утро после битвы" или "Утро после свадьбы". Танкер и почту привёз. Неопытный Михайлов никак не мог связать приход открытки или письма с таким странным способом спать. Уже почту раздали, развивал свою мысль профессор, поднаторевший на китобойном промысле. А жонны им посылки прислали, в каждом ящике под две бутылки больше не влезает. Ребята и отдохнули, но вот и ваша каюта осваивайтесь. Душ в кормовой бане. Помните, мы её проходили на второй палубе. Михайлов, естественно, не помнил. Галеон прямо по коридору. Ужин. Думский посмотрел на часы. Через час в кают-компании на первой палубе. Михайлов и этого не помнил. В случае чего спросите, как туда добраться, осваивайтесь. А я пошёл, у меня срочное дело есть. И профессор, взмахнув длинным мясницким ножом, который он ловко выхватил из висевших у него на боку потёртых кожаных ножен, исчез в полутёмном коридоре. Михайлов успешно нашёл галлион, до души и столовой не добрался, а достал из рюкзака кусок хлеба, пожевал и заснул. А утром его разбудил Боцман. Он-то и послал Михайлова туда, ну сами знаете куда. И как только потом понял Костя не в переносном смысле, а в прямом значении этого слова. Буксировщик только что подтащил к борту китабазы самку сельденова полосатика. И наступило время работы не только бригады раздельщиков, но и научных работников профессора и студента. Дипломная работа Михайлова была посвящена размножению китов и изучению спектров питания этих млекопитающих, неплохая тема для москвича, никогда не видевшего моря. Пищевые пробы по методике Думского следовало брать непосредственно из кишечника. А вот для того, чтобы выявить, сколько раз китиха рожала и не беременела ли она, Надо было обследовать её половую систему. Именно туда в этот утренний час и приглашал Михайлова из-за двери боцман. Костя умылся, оделся и вышел на палубу. Погода была отличной, голубило небо, светило солнце, по морю катились невысокие зелёно-серые волны, в воздухе и на волнах билили чайки и сирели глупыши. На разделочной палубе Михайлова ошеломил запах протухшего мяса и рыбы, но студент тот ещё забыл о нём. Несколько толстых металлических тросов, дрожа как струны огромной гитары, медленно, подвискли вёдок, наматываясь на барабан, тащили за хвост по слипу, наклонной палубе огромного как подводная лодка кита. Корма командура оседала под его многотонной тяжестью. Доктор-наук в длинном черном кожаном фартуке и с уже знакомым мясницким ножом на поясе нетерпеливо расхаживал между курящими раздельщиками и смотрел на подтягиваемого сейвала или сельдяного полосатика. На палубе показалась голова зверя, и из закрытой пасти потоками лилась морская вода. Рабочие курили, опираясь на широкие фленшерные ножи, Возникшие, вероятно, с самого зарождения китобойного промысла, они отдалённо напоминали клюшки русского хоккея, но были в рост человека, а та часть инструмента, которая у настоящей клюшки скользила по льду, у фленшерного ножа была стальная и к тому же имела бритвенно острую заточку. Стих виск лебёдок, и тихо замерла на палубе. Хоккеисты побросали окурки за борт и двинулись к огромной туше. «Мужики!» — громко сказал Боцман. «Дайте студенту попробовать, как достается зарплата раздельщика!» И вытолкнул Михайлова вперед. Бригадир протянул ему свой нож. «Бей сильней и резче!» — сказал он дипломнику. Михайлов взял округлое древко и за всей силы ударил по китовому брюху. С хрустом брызнули из корлупки морских желудей, облепивших кожу зверя, и поползли похожие на крабиков китовые вши. Блестящее лезвие ножа отскочило назад, словно кит был резиновый, не причинив ему ни малейшего ущерба. Бригадир отпрыгнул в сторону, когда точеная сталь, отброшенная сеялом, пронеслась рядом с его лицом. Всё ясно. Сердито сказал он Михайлову, отбирая у него нож: "Жрат надо лучше, больше и чаще и заядкой заниматься по утрам и вечерам, а пока что до раздельщика тебе ох, как далеко". С этими словами он нешироко размахнулся и ударил. Острый лезвие флиншерного ножа, казалось, без усилий погрузилось в кожу. На палубу упитанными анакондами и питонами поползли ширящиеся кишки. Бывал и профессор, чёрствые раздрещики и неженственный боцман равнодушно смотрели на это, но впечатлительный Михайлов побледнел. Пойдёмте, возьмём пищевую пробу, сказал Думской Косте. Услышав это, раздрещики, уже знакомые с методикой профессора, подались назад, а доктор со студентом подошли к кишке. И думский, взмахнув своим длинным ножом, нанёс лихой кавалерийский удар со тяжкой и, калыхнув в тяжёлом фартуком, быстро, но грациозно отпрянул в сторону. Из разрубленной кишки вверх взметнулась густая канализационная струя, состоящая из полупереваренных рачков, рыбок и окатила неповоротливого костю. Никогда бы не поверил что для изучения китов придется работать осенизатором, прошептал задохнувшийся от снох сшибательных ароматов студент. Профессор же переждал, пока стикнет благовонный фонтан, и только после этого в цинковое ведро взял пробу содержимого китового кишечника, щедро разлитого по палубе и по Михайлову. Раздельщики, брезгливо обходя студента, пошли к киту. «Что же вы, батенька, такой неловкой?» — мягко укорил его профессор, снимая с плеча Михайлова лезвием ножа несколько мелких селедок. «А сейчас пройдемте в матку. Здесь главная скорость, разделщики быстро работают. Чуть замешкаешься, и нам ничего не достанется». С этими словами Думский ринулся к Сейвалу. За ним медленно брёл Костя, стряхивая с себя черноглазых рачков. Раздельщики споро махали впленченными ножами, и разрез на брюхе кита на глазах увеличивался. Сверху, со стрелы корабельного крана, спустили огромный мясницкий крюк. Его острие вливив надрез на китовой коже. На стреле заскрепели тали и приличный шмат сала. Поплыл над палубой горловине салатопки. — Студент, ты чего медлишь? — сказал подошедший к Михайлову боцман. — Иди скорее к профессору, а то и сейчас кончит кита потрошить, и ты никогда в китовую... Он нежно произнес матерное слово, не заглянешь, иди. И гнусный боцман подтолкнул Михайлова к хвостовой части самки. «Студент должен все увидеть, все попробовать и везде побывать». «А, оправились!» — обрадовался профессор, подошедшему Костя. «Вот и славненько. В первую китиху мы с вами полезем вместе. Я покажу, где и что находится, и как обрабатывается. Ну а уж в следующий раз вы будете работать самостоятельно, да-с, а сейчас вперед!» Идумский со своим длинным ножом и в огромном фартуке, похожий на горца с шашкой и буркой, почему-то надетый задом наперёд, бросился туда, где точные удары фляньшерных ножей делали кесарево сечение мёртвой тетихи. Разрезчики добрались до анатомических структур, в которые стремился думский. Жёлтое тело крупное, задумчиво произнёс профессор, рассматривая яичник. Значит, те тихо беременна. Надо искать эмбрион. Раздельщики уже отверзли полость огромной величины в комнату матки. Михайлов забрался туда и прошёлся по пружинищей, как резина ткани. У студента появилось ощущение, что они с профессором занимаются геологией. Всё вокруг было настолько громадным, что больше походило на горные породы, слои и горизонты с полезными ископаемыми, и самыми подходящими для работы были бы геологический молоток, лопата и кирка. Но Думский достал свой нож и присел над незаметной выпуклостью. Вот он, эмбрион. Здесь надо работать аккуратнее, произнёс Думский. Больше для нас тихих этого вида стрелять не будут. Седдиной полосатик, зверь редкой, на них специальные разрешения получать надо. И профессор бережно положил полумёртвого, неродившегося китёнка в ведро. Пока они возились с женскими половыми органами сиевала, вокруг кипела работа. Слышался мат раздрещиков, свист паровых пил, расчленяющих китовые кости, хлёсткие удары фленшевых ножей пени и ревёдок из скрипталий. Сначала огромные куски сала с помощью кранов переносили и забрасывали в горловины солотопочных котлов. Потом звери подтягивали на переднюю палубу, где разборка кита продолжалась. Здесь по воздуху уже плыли, раскачиваясь на крючках, куски тёмно-красного мяса, пятно крови бурило вокруг кита-базы. Тысячи чаек и глупышей носились рядом с кораблем. Поблизости на волнах покачивались два буксирчика, привевших ещё китов для обработки. Всё, сказал окровавленный профессор, на сегодня хватит. А это, он передал Михайлову ведро с эмбрионом, надо зафиксировать. Костя пошёл по палубе мимо того, что 2 часа назад именувалоский том. Сейчас от него остались одни ребра, торчащие, как шпангоуты потерпевшего кораблекрушения корабля. Раздельщики уже разбирали и их, распиливая паровыми пилами, чтобы из костей вытопить жир. Последние огромные подцентнер куски мяса плыли над палубой в открытые зевы люков. Костя, скользя по жирной палубе, сгибаясь под тяжестью собственных впечатлений и китовых проб, думал о том, сколько же ему придется мыться, чтобы уничтожить китовый запах. Студент еще не знал, что этот стойкий аромат сохранится до Москвы. Но судьба приготовила еще одно испытание для впечатлительного дипломника. Михайлову осталось пройти еще с десяток метров до двери. Когда сзади он услышал испуганный крик и почти одновременно с этим тяжёлый глухой удар. Под ногами Кости дрогнула палуба, и что-то с силой брызнуло ему в спину. Костя обернулся и поднял голову. Над ним в синем небе качался огромный окровавленный крюк, с которого мгновение назад сорвался, не доехавшие долю как усобки тогого мяса. Он-то и лежал сейчас у ног Михайлова, огромные, спали с толщиной и длинные как макароны, тёмно-красные мышечные волокна судорожно сокращались. Для нежной нервной системы кости, центнер китового мяса был последней каплей. Студент сделал по палубе несколько неверных шагов и упал в обморок почти с таким же звуком, который несколько минут назад был исторгнут частью сельдиного полосатика. Михайлова привёл в чувство профессор. Он помог добраться словно нервному любителю китов до каюты, сам зафиксировал подообразного эмбриона в спирту, а заодно и подлечил нервы своего подопечного хорошей дозой разбавленного ректификата. Засим Думский оставил утомлённого диплоomnника переживать дневные впечатления, строго запретив ему сегодня выходить на разделочную палубу. Последствия этого происшествия были весьма печальны для студента и разорительны для его руководителя. На китабазе жизнь текла напряжённо, но однообразно что приводило к острому хроническому эмоциональному и информационному голоду личного состава. Поэтому всяческие явления, которые скрашивали жизнь или делали её менее пресной, принимались с восторгом. Киноленты в судовом клубе давно были просмотрены по нескольку раз. Последнюю неделю киномеханик крутил фильмы исключительно задом наперёд. При этом персонажи не только двигались Ну и разговаривали и таким же образом. Спасительные посылки приходили удручающе редко, и поэтому, чтобы как-то разгрузиться от стресса, в те годы, правда, этого слова ещё не знали, снять напряжение и сбросить из лишек адреналина в крови, раздельщики устраивали спонтанные мордобоития. Поединки возникали по пустячному поводу, а чаще вообще без него. Вызов противника принимался с удовольствием, так как в этих кулачных единоборствах видела что-то свежее, вносящее новизну в жизнь в замкнутом пространстве корабля, заполненную лишь трудовыми буднями, которые в свою очередь были насыщены одними потрошёнными китами. До еле по заведённому на судне обычаю проходили нигде попало, ни в каюте, там слишком тесно, ни в кубрике, не дай бог разбить там посуду, и ни на палубе, там слишком скользко, и потом зачем устраивать драку на глазах у всех? На базе считалось, что мордобить это как и любовь, это удовольствие для двоих. Поэтому мероприятия проводили в очень удобном и интимном помещении в корабельной бане, а так как их на судне было две то для драк была негласно выделена на савая бане. Степень концентрации адреналина в крови, того или иного разведчика, можно было определить хроматографическим путём по сочетанию красного, фиолетового или жёлтого цветов на его физиономии. Но после падения куска мяса и Михайлова баня пустовала. Все раздельщики с удовольствием наблюдали ежедневно происходящее на палубе представление. После того, как Михайлов, обработав уже самостоятельно свою часть китихи, шел с ведром в лабораторию, один из закоперщиков за его спиной ронял на палубу какой-нибудь увесистый предмет, завернутый в тряпку, большой гаечный ключ, сапог с положенным внутри камнем или что-нибудь подобное, но обязательно издающее при падении глухой звук. Результат эксперимента к общему удовольствию всех присутствующих на палубе, за исключением, естественно, испытуемого, был всегда одним и тем же. Студент делал несколько шагов, потом оборачивался и, И кортийно раскинул руки, и отбросив далеко в сторону ведро с научным материалом, падал в обморок. Начальник Михайлова не на шутку встревожился. Нервы студента никак не поправлялись. Зато чудесная фиксирующая жидкость исчезала в желудке дипломника во всё возрастающих количествах. Так этот я домой его привезу не только невростенником теряющим сознание при звуке захлопывающейся двери, но вдобавок и алкоголиком, думал как-то вечером профессор, гладя нетрезвого Михайлова по головке: надо что-то делать. Думский нашёл троих главных организаторов ежедневного психологического шоу с участием Михайлова, разновысоких, разномастных и разновозрастных мужиков, но имеющих одинаково наглые глаза, которые бывают у окалачивающихся в подворотнях подростков. Профессор что-то пробормотав об излишней впечатлительности студента, передал зачинщикам бутылку спирта. Результат этой душеспасительной беседы оказался неожиданным. Теперь тяжёлые предметы стали падать вдвое чаще, не только когда Михайлов уходил с палубы, но и когда он появлялся на ней. Нечестные виви секторы решили заработать на дипломнике побольше, решив, что профессор является как раз той самой сказочной коровой, дойчищей небесной росой. А вы обратитесь лучше к боцману, сказал капитан Думскому, услышав от него про несчастного Костю. Он имеет большой авторитет у команды. «Попробуйте, потолкуйте о значении и пользе для народного хозяйства ваших исследований, поговорите по душам, думаю, он поймет и поможет». И профессор, пригласив Боцмана в свою каюту, поговорил. «Это дело поправимое», — на прощание сказал Боцман, пряча свою бутылку во внутренний карман бушлата. Вечером того же дня он зазвал всех троих шутников в носовую баню. Я с вами, ребята, про студента поговорить хочу, подозрительно задушевно начал боцман. Что, Петрович, профессор и тебе поставил? Фамильярно перебил его один из застрельщиков. Этот студент золотое дно. Мы на его нервах весь рейс косыми ходить будем. Знаешь, сколько у профессора сфигта кита утопить можно, честное слово. Нет, ребята, отвечал боцман. Мне профессор всё про науку объяснил, и потом я, не в пример вам, слово своё держу. И с этим замечанием боцман закрыл дверной засов. Ты что, Петрович, из-за этого студента? спросил другой зачинщик, наслушанный о способностях боцмана по части рукопашного боя. Видя, как тот пошёл на них, «И еще, — продолжал решительный Петрович, — я свой хлеб, не в пример вам, честно отрабатываю!» И сделал еще один шаг. На следующий день Костя впервые, без приключений и обмороков, донес ведро с пищевой пробой и эмбрионами до лаборатории. Трое заправил и презрительно отвернулись от проходящего мимо диплоomnника и как по команде спрёлунули боцман был человеком честным, но не затейливым и даже однообразным огромный свежий синяк ловко закрывал левый глаз каждого шутника народ на китабазе снова стал нервничать и скучать от однообразия корабельной жизни И вскоре пустовавшая была носовая баня приняла очередную пару дойлянтов, но скоро нашло с новые развлечения. Об этом возвестили жуткие женские визги, доносившиеся из каюты поварихи. Звуки, издаваемые ею, были какой-то неопределённой эмоциональной окраски: то сквозило безысходное отчаяние, то звенел заливистый хохот. Слышались и мужские голоса. — Ну вот, — подумал Костя, — матросов и раздельщиков на повариху потянуло. Повариха была дама бальзаковского возраста и тела, и запросто поднимала одной рукой тридцатипятилитровую флягу с компотом. Вопли поварихи не стихали, мужские голоса усиливались до жеребячьего ржания. Михайлов. Собравшиеся было полюбопытствовать, что же там происходит, в нерешительности остановился. Нет, не пойду, решил он. Когда их всех поймают, они на меня укажут, что я тоже участвовал, не пойду. А из каюты уже неслись мужские крики. Да так не получится, раздеть её надо. Пусть сама всё снимет, тогда и пролезет. И мыло надо, мыло или масло постного или сливочного. Пигром кривиск поварихи: "Ой, дети, и роды я сама!" Благородный Михайлов не выдержал и рынулся спасать женщину. Дверь её каюты была раскрыта. Мужики толкались у входа и с любопытством заглядывали внутрь. И, рассмотрев что-то находящееся в каюте, выскакивали в коридор с тем самым жиレビатчим хохотом, который так взволновал Михайлова. Господи, подумал начитанный Михайлов. Как в оптимистической трагедии Вишневского. Товарищи, что вы делаете? Нельзя ведь. Оставьте её, ведь это же бесчеловечно, а потом ведь за это в тюрьму сажают вырматал Кости, пытаясь раздвинуть крепкие спины и протиснуться в каюту. Наконец, боцман, тоже присутствующий здесь, услышав скорбные причитания Михайлова о загубленной девственности поварихи и обече человечности матросов, зашёлся хохотом, отдалённо напоминающим крик встревоженной белой куропатки. Он мощной рукой растолковал мужиков и пропихнул упирающегося Михайлова внутри каюты. Поварихи на койке не было. Её вообще не было в полутёмном помещении, а голос любимицы всей команды раздавался откуда-то снаружи. Только сейчас Костя сообразил, что в каюте как-то сумрачно, под потолком почему-то горит электрическая лампочка, а иллюминатор забит тюфиками и подушками срюшечками и оборочками. Матросы подходили к этим постельным принадлежностям, ласково хлопали по ним ладонями и обращались к невидимой поварихе. Клава, помочь раздетьса. А голос клавы отвечал откуда-то снаружи. Уйдите, нахалы, я сама. Наконец Костя понял, что тюсяк, закрывающий иллюминатор это обширная затмастерица и готовит макароны по флотски. Главдее почему-то наполовину просовывшись в иллюминатор, стояла на коленях на столе. Её голова и плечи располагались снаружи корабельного корпуса, а тротилому Косте издоли позволили насладиться лицезрением лучшие половины человечества, а потом вытолкнули в коридор, где икающий от хохота боцман рассказал ему, что же случилось с поварихой. Позавчера на палубе от сильной качки сорвался плохо закреплённый кошалот. Зверь поехал по палубе, скользким доском, и его хвостовой лопастью слегка придавила ногу корабельному электрику. Он, находясь во временно нетрудоспособном состоянии, ковылял по кораблю, навещая всех свободных от вахты знакомых. Он побывал везде: от машинного отделения до камбуза. Там повариха возилась у плиты. Ты, Клавдия, женщина положительная, солидная, обстоятельная, начал, поздоровавшись электрик, и неожиданно тактично переменил тему разговора: "А сколько ты интересно весишь? Центнера полтора?" Что ты? Обиделась, Клавдия? Это я на берегу отъедаюсь. А здесь, на базе, я на диете сижу, вон как похудела. — Нет, Клава, плохая у тебя знать диета, — гнул свое электрик. Если бы ты себя влюла, уж давно стала бы такой стройной, что в иллюминатор пролезла бы. — А я не пролезу? Да что ты такой старый инварит говоришь? Давай спорить, что пролезу. И они поспорили. Остальное Костя видел сам. Отрядившиеся матросы приступили к спасению поварихи. Они из доски и верёвок соорудили беседку, конструкцию, напоминающую качели. Посадили туда хромого электрика и спустили за борт к той части тела поварихи, которая выстовывалась из иллюминатора наружу, помогая ей освобождаться от одежды. Клавдия помощь отвергла и разделась сама передавая предметы дамского туалета висящему рядом мантёру, который стыдливо отводил глаза. Это не ускользнуло от внимания поварихи. Что ты, старый чёрт, отворачиваешься? Или женщин не видил? У, ахальник. И она как кетливо, бросив ему огромных размеров биздгалтер на преглаз и втянулась через иллюминатор в свою каюту, как моллюск в раковину. Команда наблюдала сцену разоблачения, перегнувшись через борт. Когда повариха скрылась, электрик подняли на палубу, он понёс одежду виновницы переполоха. Электрик постучал. Подожди, я не одета, послышался из-за двери голос Клавдии. Через минуту дверь распахнулась, и повариха в домашнем плюшевом халате появилась на пороге и взяла у него свои вещи. Ладно, умиротворённо сказала освобождённая Клавдия. Проспорила я: "Как договорились, и вечером". Вечером в кубрике стоял огромный торт, испечённый Клавдией. Повариха ела вместе со всеми. "На материке обязательно на диету сяду", говорила она после каждого куска. Сердобольный профессор Не мог вынести последних душевных мук Кости. Он отправил студента на судно китавое, чтобы дипломник, оставив порочную базу, подлечил свои нервы среди неиспорченных охотников, а заодно для расширения кругозора посмотрел, как киты добываются. В день отправки Кости море было непокоенным и шёл дождь. Хорошая примета. Отправляться в путь в дождь, решил глупые кости, выходя с объемистым рюкзаком на палубу. Там оптимизма у дипломника поубавилась. Море штормило так, что даже огромную базу сильно качало. Где-то внизу волны безостановочно мотали небольшой китобоец с названием «Стерегущий». Он то проваливался в пенную бездну, то взлетал до самого фальшборта китобазы. И перекладенный шторм трапа с костянтьетными звуками щёлкали по мокрой палубе к итабойце. По этой верёвочной лестнице Михайлову и предстояло добраться к месту своего отдыха. Перед ним вниз по шторм трапу ловко скользнули два мужика, предварительно сбросив на палубу стилигущево свои вещи, какие-то сумки и свёртки. Костя с ужасом смотрел на бушующее море, на летающий кораблик, на мокрые перекладины, по которым ему предстояло спускаться. «Кажется, была такая казнь у пиратов пройтись по доске», — вспомнил эрудированный студент и полез через фальшборд. «Куда ты?» — остановил его боцман. «Кинь сначала рюкзак, а потом сам лезь. Не бойся, они поймают». И, видя что ошалевший от страха Михайлов уже ставит ногу на первую деревянную перекладину ступеньку, так и не снимая со спины поклажи, добавил, «Ну хоть одно плечо от лянки освободи!» Но испуганный Костя не слышал. Его внимание было полностью занято морской пучиной, колыхающейся за бортом. Заметив это, черствый боцман заорал уже не дипломнику, а матросу на палубе китобойца, придерживающему шторм-трап студента не спасать он с рюкзаком всё равно сразу ко дну пойдёт это инструкция от извила михайлова он наконец-то осознал серьёзность момента снял рюкзак и когда стелегущий взлетел под аккомпанемент деревянного переворота ступеник бросил его на палубу китабойца к изумлению михайлова его рюкзак на лету подхватило сразу несколько рук И уклюже спускавшегося Михайлова тоже поймали, правда, не столь нежно. Видимо, на китобойце уже знали, что самое ценное, что было у диплоmnника, заключалось в его рюкзаке. Там находилась двухлитровая бутыль с лектификатом, которую профессор Стон ему в качестве представительского дара науки Едва Михайлов вступил на мокрую палубу, как стеригущий начал отходить от базы. Проплыл мимо ржавой борт командора с болтающимся шторм-трапом, мелькнул родной элиминатор и равнодушное лицо боцмана. И Костя заспешил к матросам, бережно оглаживающим бока вожделённого рюкзака. Стеригущий развернулся и роем носом водыные валы двинулся в бескрайние просторы Тихого океана. Первый день плавания на китобойце не принес Михайлову ничего нового, кроме сильнейшего впечатления от фантастического всекомандного запоя. Что было с ним, Костя почти не помнил. Иногда сквозь серые полосы глухого похмельного тумана в его голове фиксировались памятными мутными фотографиями отдельные эпизоды коряво отрезанные ломти чёрного хлеба, пелообразные края наспех открытых консервных банок и вездесущие стайки пустых бутылок, вожаком которых был костян двухлитровый пузырь, холостой выстрел из гарпунной пушки, то ли в честь чего-то дня рождения, то ли воззнаменования дня рыбака, то ли в качестве салюта пролетевшему над ними американскому самолёту-разведчику направляющемуся к берегам Союза Михайлов в нетрезвом виде несколько раз перезнакомился со всеми членами экипажа, пил с капитаном на брудерштраф, плясал на столе, пытаясь искупаться в Тихом океане, выслушал массу автобиографий и три истории о несчастной любви, отклонил предложение интимного свойства и наконец отчинулся со страшной сухостью во рту головной болью и жжогой и фиолетовыми тенями под глазами. На китобойце единоременно кончились все запасы спиртного. После кратковременной пьянки в открытом море наступил сухой закон. Страждущая команда находила повсюду лишь залежи жестя-стеклотары, которые со страшными морскими ругательствами, спровоцированными херненто не похмелия, рушившими могучие организмы китобоев выбрасывало за борт началась работа судно рисколо в северной части тихого океана и вперёд смотрящий стоя в вороньем гнезде наблюдательной площадки выискивал китовый след в океане ровный прямой высокий фонтан финвала чуть пониже и поширесь сеивала а круглый куст горбача стелющуюся над водой влажную струю выдоха кошалота или совсем невысокое шаровидное облако серого кита. Когда долгожданный знак тёплого китового дыхания обнаруживали, суднО гнава за зверем, преследовало его, теряло, вновь находило и снова устремлялось за такими нужными и дешёвыми тоннами жира, костяной муки, комбикорма для птиц и зверей отвратительные китовые колбасы и снимков для энциклопедии. Бригада раздейщиков, стоящая на туше убитого зверя. Иногда стерегущий быстро настигал кита, иногда для этого требовалось несколько часов. Охотник наконец приближался к ныряющему гиганту, а дальше всё шло так, как это описывал Мелвилл в своём знаменитом романе, но стоили лишь разницы, что во времена белого кошалота людям действительно нужны были киты, что вместо весельных вельботов появились суда китобойцы с неутомимыми моторами, вместо больших парусников огромные китобазы, вместо крепких гарпунёра пушка, вместо остроги, которая добивала кита, граната. Гарпунёр с телегущего был отменным стрелком и даже при хорошей волне не делал промахов. Заряд в пушке был довольно слабым. Над морем раздавался глухой хлопок, и блестящая стальная болванка гарпуна с четырьмя прижатыми лепестками зубцов, казалось, неторопливо летела, протягивая за собой ниточку крепкого льня, к всплывающей на несколько секунд тёмной глянцевой спине кита. Железо попадало в уже исчезающее под волной тело зверя, И то ще воды и плоти глушило разрыв гранаты. Мёртвый кит не мог долго держаться на плаву, поэтому его прокалывали тонкой методической трубой и при помощи корабельного компрессора в тушу закачивали воздух. Надутого кита буксировали к базе, или если поблизости были ещё звери, в плавающую тушу втыкали длинную мачту с красным вымпелом, ставили на флаг чтобы потом легче было отыскать добычу. Иногда охотничья удача обходила их обой стороной. Сзади не удавалось увидеть ни одного фонтана. Тогда вся команда скучая смотрела на море, занимаясь вынужденными биологическими наблюдениями и разяснениями, обращаясь к Михайлову. Чаще всего над морем попадались птицы, крутящиеся над терегущим чайки, бургамистры, маёвки, скользящие над самыми волнами глупыши. Два раза Костя видел огромных, как планёры, белоспинных альбатросов, бродяг с юга. У берег жизненных скалистых островков над морем порхали небольшие серые птички качурки. Они, трепеща крыльями, как бабочки, летали над самой водой. Смешно свисели в перепончатые тонкие лапки, как будто собираясь в любой момент присесть на воду, но так и не садясь на неё. В воде живность попадалась реже, встречались ненужные для промысловиков мелкие зубатые киты, белухи и касатки. Изведка над волной показывалась заострённая морда сивуча, у берегов плавали лупоглазые нерпы. Когда судно останавливалось, можно было, перегнувшись за борт, рассмотреть и других обитателей океана. В толще воды медленно двигались почти невидимые прозрачные грибневики, заметные лишь по радужно искрящимся, переливающимся, вытянутым вдоль тела пластинкам, виднелись пульсирующие купола огромных медуз цианей. Иногда судно останавливалось недалеко от берега, и вся команда рыбачила. Азартно хватало камвола на поддев. Вся рыбалка заключалась в опускании 100 м лески с грузилом и крючком с приманкой. Как только груз касался дна, тут же чувствовался удар. Рыба хватала приманку и приходилось вытаскивать леску с болтающейся на конце плоской как тарелка, пятнистой камволы. Однажды Михайлов подцепил крючком крупного краба. Его панцирь весь был покрыт бугорками, из которых росли кисточки жёсткой щетины. Костя свалил его в камбузе, разгрыз волосатые клешни и съел белое мясо. Губы у студента после этой операции горели, как будто он долго и страстно целовался с каким-то усачом. Кроме этих чисто биологических объектов, одиночество китобоев скрашивали и другие морские скитальцы. Каждый день над судном пролетал американский самолёт-разведчик, тот самый, по которому стреляли из пушки с красивой пятиконечной звездой, правда, белого цвета. Самолёт этот был почти родным, все знали его бортовой номер и однажды искренне заволновались Когда он 2 дня не показывался, встречи с людьми были не только в воздухе, но и на воде. Однажды вперёд смотрящий увидел на горизонте одинокую красную звёздочку ракеты, и стергущий сменил курс. А через полчаса рядом с бортом китобойца болталась на волнах рыжая, оранжевченый скорлупка. Рыболовный бот презрительно пояснил капитан тип судно не грамотному Косте. Всегда у них одна и та же история. И приказал спускать трап. Смотри, сынок, на морских побережьях. Капитан продолжал учить Костю морской жизни. На вид голь перекатная, а заработок выше, чем у нас. На палубе среди огромных тюков, кое-как сложенных мокрых сетей, стояло четверо рыбаков в невероятно драных бушлатах и резиновых сапогах один из них в самой потрёпанной одежде но в фуражке с крабом остальные были в шапках ушанках и таким морским орлом взлетел на палубу китабойца в руках у мужика был кусок промасленной бумаги механик решил Михайлов наверное что-нибудь сломалось штурман кто Нездоровый спросил мужик: "Позволишь штурмана, обладатель крабовой фурашки, встал на колени и разложил на палубе лист бумаги, оказавшийся морской картой. "Где мы?" трагическим голосом спросил у штурмана коленопреклоненный владелец морских регалий. Аккуратный штурман присел на корточки и хорошо отточенным простым карандашом поставил на карте точку. Сразу же, потерявшуюся среди грязных разводов, мужик вытащил из внутреннего кармана бушлата свой красный обрызенный карандаш и обвёл им штурманскую отметку. "Тишь ты, куда нас занесло?" только после этого удивился рыбак. "Я вообще-то капитан", наконец-то представился он и добавил: "Водой не богатый". И не дождавшись ответа, крикнул людям, находившимся в боцке: "Давай сюда!" А по трапу уже лезли пиратской обордажной командой остальные рыбаки с молочными флагами по ваду. "Хорошие люди к тебе бои", сказал обшарпанный капитан Бота Михайлову, глядя, как флаги курсировали с его судна настелегущий и обратно. "А вот нас в прошлый раз за то, что воды дали работать заставили, да ещё как?" Мы к СРТ пристали, а там как раз трал поднимали, аж лебедки трещали. СРТ — средний рыболовный траулер. Тралмастер с ума сходит, капитан радуется. Вот это улов! Сразу полплана. Поднимают сеть, а рыбы совсем немного. Развязали над палубой кутец, а там здоровенный гранитный валун. Но нас и заставили команде помогать за борт его спихивать. Подходим мы к этому огромному камню, а он весь исписан, и красной, и черной, и желтой, и зеленой, и еще черт знает какой краской. Больше всего встречалось надписей на русском языке, но попадались на японском, английском и даже на польском. Но мы могли прочесть только русские, чего там только не было. В основном пожелание Тихому океану, профессии рыбака — и тем, кто этот булыжник поймает в следующий раз. В основном такого типа. Постарались мы, а теперь постарайтесь вы. В том месте была мелководная банка, и камбала там лежала в несколько слоев, а вместе с рыбой и этот валун, и его чуть ли не каждую неделю чей-нибудь трал ловил. Вот рыбаки и писали что-нибудь душевное своим последователям, и всей командой за борт спихивали — не на берег же вести его. Настал день, когда Костя должен был вернуться на китобазу. Они подходили к гигантскому ржавому судну, окружённому китобойцами, буксировщиками, китами, над которыми празднично полоскались кумачовые флажки, ужасной вонью и тысячами гользящих чаек и глупышей. Стеригущий подошёл вплотную к командуро И Михайлов, подняв голову, обнаружил среди стоящих на палубе людей профессора, повариху и боцмана. Ну-ка, отдохнули? Посмотрели китов на воле, закричал Думский. А мы вам тут небольшой сюрприз подготовили. И профессор почему-то указал на морское дно. И, обернувшись к кому-то невидимому, стоящему позади него, крикнул: "Поднимайте! Заскрипели блоки на кране, и из глубины моря пополз трос. Вода забурлила, и из глубины пучины, как Афродита из пены морской, подумал Михайлов, появился колоссальный череп кита. Он торжественно поплыл над волнами, и струи влаги стекали с желтых костей. «Какой красавец!» Никовал сверху жизнерадостный профессор, прекрасный экземпляр, но уж больно вонял, продолжал думский. И мы его погрузили, так сказать, в океан, чтобы рыбки объели его. А теперь после биообработки его и в Москву не стыдно вести в музей, а повезёте этот уникальный экземпляр в Галупчик крикнул он ошарашенному михайлову стрела крана повернулась и череп плавно покачиваясь на тросах поплыл над водой как жутковатая декорация к фильмам ужасов вдруг костяк оглушительно треснул громоподобно щёлкнуло челюсти косте по забытой привычке стало плохо тросы лопнули и череп Многоценткерной тяжестью рухнул в море. Амок Стефан Цвейг автоматически отметил про себя, что дент испытывая неосознанную радость, а потерявший от горя дар речи думский ещё долго вглядывался в пузыящуюся водную бездну.